Глава седьмая. Карина. «Хам! Что он о себе возомнил?» Тихонько возмущалась я, находясь в детской с Алексой. Малышка посмотрела на меня и звонко захихикала. «И ты со мной смеешься!» Игриво произнесла я, беря ее на руки. «Сговорились? Вся в отца!» Щекача дочку выпалила и тут же осеклась. «Мой папа прав». Нельзя, чтобы Максимилиан узнал об Олексе. Стравинский изменился до неузнаваемости. Холодный, циничный. Он отсудит ее у меня, даже чтобы наказать. Только за что? Но прятаться не собираюсь. Поэтому предложение отца оставить практику восприняла в штыки. Нет, наоборот, я собрала остатки своей выдержки и вернулась в компанию Огнева, где теперь исполняла обязанности ушедшей в отпуск секретарша. На данный момент это был максимум, который смог доверить мне отец. Но зареклась. «Обязательно докажу, что способна на большее». В сложившейся ситуации издевка Максимилиана по поводу моей должности стала просто ударом под дых. С нашей первой встречи он неоднократно приходил в компанию, как на работу. Я научилась встречать его с показным равнодушием, лишь бросая изредка. «Доброе утро, Максимилиан Анатольевич». Произнося заученную фразу с такой интонацией, будто это самое грубое ругательство в мире. Каждый раз он хмурился, неопределенно хмыкал и важно заходил к Огневу. «Вы сами объявили мне войну, Максимилиан Анатольевич. Получите и распишитесь». Однако в один совсем не прекрасный день Стравинский все же решил со мной поговорить. Хотя лучше бы он этого не делал никогда. В обеденный перерыв отец, как обычно, остался на работе, погруженный в документы, которым мне доступ был запрещен. Обреченно махнула рукой и поплелась к лифту. Может, стоит бросить эту затею с практикой и рвануть домой, к Алексе. Все равно только зря штаны протираю, точнее юбку. Панура зашла в лифт, мельком заметив, как ко мне направляется Макс. Он же не окажется со мной в одном замкнутом пространстве. Я этого не перенесу. Быстро нажала кнопку первого этажа, но мужчина в пару шагов преодолел коридор и все же успел ворваться до того, как створки со скрежетом соединились. Я невольно попятилась к дальней стенке, прижавшись к ней спиной, и обхватила себя руками, стараясь не встречаться взглядом со Стравинским. Мне и так не хватало воздуха, а тут еще он. Ты меня боишься? нахмурился Макс. Я промолчала, всем своим видом показывая, что его для меня не существует. «Есть разговор, Карина», – стал рядом со мной, слегка касаясь своим плечом моего. «Константиновна», – небрежно бросила я, следуя его же модели общения. «Нам с вами не о чем говорить». К моему облегчению лифт быстро прибыл на первый этаж. Как только створки разъехались, я пулей вылетела в холл компании и последовала к выходу. Максимилиан нагнал меня уже на улице и, схватив за запястье, развернул к себе. Я тут же освободила руку и гневно стрельнула в него взглядом. «Не смей ко мне прикасаться. Никогда. Слышишь?» От неожиданности Стравинский сделал шаг назад и примирительно поднял ладони перед собой. «Прости, не буду». произнес поспешно речь пойдет о проекте твоего отца поверь мне ты в этом деле заинтересована видя что я засомневалась он самодовольно засунул руки в карманы ты на обед кивнула все еще анализируя его слова тогда поехали нет отрезала я мы не можем говорить об этом на улице спокойно произнес он открывая передо мной переднюю пассажирскую дверь своего автомобиля Проигнорировав жест Стравинского, я обошла машину. Самостоятельно распахнув другую дверцу, заняла сиденье за водителем, чтобы находиться как можно дальше от мужчины и самой его не видеть. Макс помедлил, но ничего не сказал. Всю дорогу поглядывал на меня через зеркало заднего вида, будто боялся, что я выпрыгну на ходу и сбегу. Я сидела насупившись и не понимала, почему согласилась на эту беседу. «Зачем?» Конечно, ожидала, что любопытство сыграет со мной злую шутку, но даже не подозревала, насколько. Мы приехали в небольшой уютный ресторанчик, оформленный в морской тематике. Заняли столик на летней площадке у фонтана. Журчащая вода дарила ощущение прохлады в этот знойный день. Мелкие брызги почти касались моих ног, приятно освежая. Я бы с удовольствием насладилась обедом в таком милом месте, если бы не нынешние обстоятельства. Макс сам сделал заказ, и когда нам его принесли, выжидающе посмотрел на меня. Теряясь под его пристальным взглядом, я взяла вилку и угрюмо ковырнула салат. От волнения и ощущения неизвестности аппетит совсем пропал. «Почему ты не ешь? У тебя что-то болит?» Вдруг спросил Стравинский, вводя меня в ступор. «С чего ты взял?» Взглянула на него, недоуменно изогнув бровь. «Ты такая худая, ты точно не болеешь?» «Я слышу в его голосе беспокойство?» «Хотя нет, додумываю». «Говори уже, что хотел, и разойдемся», — не выдержала я, бросив вилку на стол, а Макс нахмурил брови. «Ешь!» Повелительным тоном произнес он. «Не указывай, что мне делать!» Прошипела в ответ. «Говори немедленно, что там с проектом отца, или я уйду!» «Ничего хорошего с проектом, и нам с тобой придется его спасать!» Макс серьезно посмотрел мне в глаза, будто мы с ним деловые партнеры. Я нервно сглотнула, ожидая худшего. «Ты знаешь, кто такой Хуршит Абдалла?» Неопределенно повела плечами. «Понятия не имею, что происходит в компании отца и кто есть кто. Это невероятно злит. Если еще и Стравинский начнет издеваться по этому поводу, то не выдержу». Но он, понимающе кивнул, откинулся на спинку стула и приготовился рассказывать.